Красная лента с золотыми буквами, подсохшей грязью и собачьей шерстью, легла на стол подполковника Кудинова. Рядом с тряпкой сверкал металлической чистотой маятник коромысла, заключенный в сферический каркас. «Как там у Лермонтова?» спросил Валентин Петрович, задумчиво глядя на тихую работу псевдовечного двигателя. Ко мне он бросился на грудь, но в горло я успел воткнуть и там провернуть раза два или три. — А? — Два, — сказал Корнилов. — Три, — подсказал Санчук. — Неважно, — кивнул головой подполковник Кудинов, переключаясь. — Данные экспертизы тоже указывают на многочисленные проникающие и горизонтальные разрывы живой ткани. «Меня смущает, товарищ подполковник», — встрял в рассуждении начальника Корнилов. «Отсутствие на одежде синявиной слюны и других признаков нападения животного — только собачья шерсть. Кстати, насчет слюны. Валентин Петрович пальцем помог вечному двигателю» увеличить амплитуду колебаний. — Вам не показалось, что собаки больны бешенством? — Слюна у них не капала, товарищ подполковник. — Воду они из лужи пили, — отрапортовал Санчук. — Этой весной я ехал с ОМОНовцами в шали на ГАЗ-66. Водитель у нас был настоящий джигит. Полковник Кудинов стал их начальником всего пару месяцев назад, причем повышение и очередное звание получил за успешную командировку в Чечню. Харитонов рассказывал, что Валентин Петрович в Чечне с блеском раскрыл убийство главы местной районной администрации. Вообще в кабинете не прятался, все время стремился на оперативные просторы а просторы на Кавказе в качестве новой метлы он не стал мести по-новому, то есть наводить в отделе свои порядки. Первый месяц присматривался к людям, много с ними разговаривал. Впрочем, и теперь он разговаривал не меньше, особенно любил делиться с подчиненными свежими воспоминаниями о Кавказе, и находил в них благодарных слушателей. Поначалу приняли его настороженно, но уже через пару недель стали называть Кудинова папой, а Санчук тятей. На ребят он без особой необходимости не давил, начальственные окрики на них не переносил, а вопрос с жильем для Саши Юрченко, растянувшийся на несколько лет, решил за неделю, пользуясь своими кавказскими связями. Так что его долгие рассказы считали в отделе грехом вполне простительным. Едем долиной навстречу Атара с чебаном Все, как у Лермонтова и Толстого описано. Вдруг две огромные овчарки бросились к машине, лают, прыгают того и гляди через борт перескочит морды огромные мохнатые клыки острые желтые